Они вошли в белую под кость спальню Нины. «Я так вопрос не ставлю», — смущенно расхохоталась она, выхватывая из прически впильки. Густая волна тонких прекрасных волос пала на полные белые, как кипень, плечи. Напротив, в моей фразе «Сегодня ты мой» скрыто звучало «А чей ты, ты был вчера, я не знаю, но вчера ты не был мой». Прохор тоже захохотал, но по-холодному. И чтобы прервать этот смех, согреть душу Прохора, Нина кинулась ему на шею. Шовест платья, шепот шелка торопливо вырос и упал к ногам. Подушки взбиты высоко, букет чайных роз, щекотал обоняние, пьянил. Нина шептала, «Через месяц. Будет ровно десять лет, как мы живем здесь. Да-да, юбилей!» — воскликнул сладко было задремавший Прохор. О, Ниночка милая, мы к этому дню переберемся в наш новый дворец. Эй, сразу юбилей, новоселье. Мне хотелось бы, чтобы этот день прошел торжественный. И знаешь почему? Ну-ну, ты же сам говоришь, работа, работа, а потом гульба. Пусть эта гульба будет законно заслуженной и культурной. Да-да, я закачу такую иллюминацию, что ты ахнешь, сказал сквозь зубы Прохор. Нина не подметила в его голосе ни ехидства, ни яду. Но в ту же ночь сгорели два только что выстроенных Ниной прекрасных барака. Пожарные, как назло, были крепко пьяны, а Филька-шкорень три дня свырялся в кабаке деньгами. Нина в отчаянии. Прохор, ловко пряча злорадство в тень неспокойных глаз, как мог утешал ее. «Ну, сгорели и сгорели, эко-штука. Плевать!» Утихали и отец Александр, и Протасов. Инженер же Парчевский, продолжая лебезить перед Ниной, сообщил ей новость. Я только что от пристава. Он сказал, что в разных местах тайги оперируют воровские шайки. В селе Красной Сосны убит богатый мельник. На тракте возле моста через Черную речку ограблена почта. В посаде за Бастом обнаружены два поджога. Я полагаю, что и наши бараки сожжены разбойниками. О, это ужасно. Все эти слухи, конечно, были сильно раздуты, но все-таки в них доля правды. Протасов получил письмо от Шапошникова из села Разбой. Письмо передал ему сопровождавший обоз дед Никита, в избе которого Шапошников жил. Дорогой товарищ, посылаю письмо с верным человеком. «Сообщаю, что бывший прокурор Строфялов, с которым вы собирались познакомиться, дней 12 тому назад ушел на охоту и исчез. Две версии. Или он бежал, но почему он тогда ни слова не сказал мне, или попался в руки бандитов, вступил с ними в перестрелку и был убит, и так далее. Протасов отправил с дедом Никитой Шапошникову 500 рублей на нужды колонии сыльных. Филькаш, кворень, болтал в кабаке. «Я дружка своего нашел, Ваньку Ражеву. Самый каторжник, сволочь, живорез. В Киренске городе, их и пригнали из-за строго каторжан баржу разгружать, сто человек. Они взялись, сговорились, да драку про них с собой ночью завели». Солдаты трусу спраздновали, а варнаки под шум, под шухер тягаля. Двадцать человека бежало, восьмеро убито. Теперь Тиванька Ражей у нас на прииске работает. В шахте сидит за бойщиком. Только никто не знает, который он есть. Росказням Фельки никто не верил. Мало верили и Приставу. Однако Пристав предпринимал меры сыска. Судебный следователь вел следствие о поджоге бараков. А Прохор Петрович на эти слухи и ухом не повел. Он уж жаром принялся за подготовку юбилейных торжеств. Прежде всего он разослал в Петербург и Москву несколько пригласительных телеграмм. Порчевскому поручено составить осведомительную статью для газеты «Новое время». «Илья Сахатых направлен на реку Большой поток за невиданным осетром в 12 пудов весом» мистер Кук с главным бухгалтером Крестенским напролет просиживая ночью, готовили живописнейшие диаграммы, графики по всем отраслям работ. Образцов, обросимов и другие инженеры и техники устраивали на всех шести этажах башни Глядевоба показательную выставку. Федотыч чистил обе пушки толченым кирпичом. Из уездного города выписано 8 поваров и 10 официантов.